Глава 21. Не все так радужно. Планета наковальня как и вся система ДОМ, сейчас были независимыми. Ни один новоявленный правитель или новообразованное государство пока не решились на попытку захвата этой системы и планеты, хотя тут было много чего вкусного. В своё время, пока еще ассамблея была в силе, в этой системе имелась мощная боевая станция поистине колоссальных размеров. Нужна она была для того, чтобы прикрывать верфи и доки, имеющиеся на орбите Ковальне, Ну а также, чтобы защищать саму планету, являющуюся одним из самых крупных промышленных центров Ассамблеи. Ну а если считать те, что находились рядом с фронтиром, самым большим? Здесь раньше находился даже не аванпост, а полноценная база флота ВКС. Здесь же проходили модернизацию и ремонт корабли, обучались и комплектовались экипажи. Тут же они пополнялись и боеприпасами. На самой планете производили бронепластины, детали, орудия, снаряды. Времена ассамблеи ушли, но наковальня продолжала работу. Когда вокруг происходит хаос, когда все готовятся сражаться друг с другом, оружие, броня и всевозможные комплектующие, системы для кораблей будут пользоваться спросом. Так что наковальня после развала Ассамблеи даже выиграла. Объем производства вырос, а доходами не нужно было делиться с метрополией. В отличие от многих свежесозданных миров, местные правители не пытались воровать любым способом раздобыть деньги на безбедное существование. Дело в том, что нынешние владельцы наковальни и раньше были людьми немалого калибра. Многие из них владели предприятиями, космическими объектами. А уж теперь... Конечно же, они понимали, насколько лакомым кусочком для других может стать наковальня, и заранее побеспокоились о том, чтобы никто, как бы он ни желал захватить их систему и планеты, не решился на это. А побеспокоились об этом просто. Один из флотов, внезапно оставшихся неугодными в ассамблее ВКС, здесь обрел новый дом. От капитанов и бойцов ВКС требовалось защищать наковальню и их новый дом. А взамен их самих и их семьи обеспечивали всем необходимым для комфортной жизни. Естественно, что и корабли флота, который защищал планету, быстро переоборудовали, подготовили к сражениям. Пожалуй, если говорить грубо, то можно утверждать, что именно у наковальни самый сильный флот из всех ныне существующих. И это, конечно же, были те, которые превосходили по численности, по количеству бойцов или кораблей, по мощности совмещенного залпа. Но защитники Наковальня обладали огромным опытом сражений. В своё время именно этот флот практически в одиночку отражал вторжение чужих. Именно его бойцы выбивали бойцов инопланетной расы с планет, а его корабли громили армады противника. По части опытности экипажа и бойцов этому флоту не было равных. Ну а после модернизации, проведенной властителями Наковальня, флот стал еще сильнее и опаснее. Что касается экономической части, то наковальня быстро переквалифицировалась и начала работать на местный рынок. Детали корпуса корабля, бронеплиты, всевозможные расходники и устройства. Здесь можно было найти или заказать все, что душа пожелает. Единственное, чего наковальня не могла предложить гостям, это высокоточные электронные компоненты и блоки ИИ. Однако их сюда завозили по бартеру. Цена была значительно выше, чем в соседних системах, но… Зачастую покупатели предпочитали лететь сюда, купить все остальное подешевле. Ну а электронику или блоки ИИ брали в нагрузку. В конце концов, кто полетит, чёрт знает, куда за ними, ведь никакой экономии не получится, все равно потратишься на дорогу. А вообще, наковальня и не любила продавать электронные компоненты отдельно. По большей части все это закупалось не как готовый продукт, который планировали перепродать а как компоненты для производства других продуктов. Например, высокоточные вычислительные центры брали для последующей установки в комплексы, производимые на наковальне. Однако старатели летели сюда вовсе не за ними. Наравне со сложным оборудованием здесь был широкий ассортимент и демократические цены на всевозможное специализированное оборудование для добычи руды, причем как на поверхности планеты, так и в открытом космосе из астероидов. Цена на такие товары была, если не ниже, чем в Центральных мирах, то приблизительно такой же, зато ассортимент подобной продукции был широчайший. Собственно, именно поэтому Рика избрал наковальню местом для посещения. Здесь должен был сделать последнюю остановку добывающий флот Хороняки, прежде чем отправиться во фронтир. Причем, если изначально планировалось, что только для того, чтобы нанять работников, то чем больше Рика изучал отчеты и документацию флота, Тем больше понимал, что посетить эту станцию им нужно и по другой причине — купить новое оборудование. Как выяснилось, все то время, пока Хроняка пребывал в алкогольном угаре, Лжевский не сидел без дела. Он грабил своего нанимателя самым наглым и бесцеремонным образом. Во-первых, продажа руды по заниженным ценам. Конечно же, хоть немного, но Хроняка выходил в плюс. Однако это было только за счет того, что Змиглос экономил, и точнее, откладывал расходы на потом. Когда появились Рика и Юджин, вернули хороняку из угара и устроили кидалово на рынке, загнав корпоратов в долги. Денег на счету флота, как казалось, было огромное множество. Несколько миллионов кредитов. Юджин тогда даже причмокнул от восторга. На такие бабки, как он выразился, все они могли жить и не тужить в ног. И им вообще не нужно было работать. Но так было лишь на первый взгляд. Далее начались расходы. Сначала Рика выплатил зарплату рабочим, которую задерживал Змиглас. Далее нужно было выплатить неустойку, когда было решено перебазировать флот во фронтир. А далее уже Рика и вовсе схватился за голову. Змиглас показывал рентабельность флота, выводил в плюс баланс, вот только нигде не было отмечено, в каком состоянии находится оборудование флота. Запасы расходников подходили к концу. Батареи лазерных резаков пришли в негодность и держали в лучшем случае половину от своей номинальной емкости. Сами лазеры были расфокусированы и требовали ремонта или как минимум обслуживания. Малые шахтёрские корабли были в плохом состоянии. Их чинили кое-как и тем, что оказывалось под рукой. Подобное качество ремонта привело к новым поломкам. Изначально Рика планировал купить на наковальне только расходники, и сумма эта не была особо ужасной. Большой, конечно. Однако нельзя было сказать, что ее трата стала бы серьезным ударом для счетов флота. Однако теперь, узнав о состоянии кораблей и оборудования, прикинув, в какую сумму обойдется ремонт или замена отдельных узлов, Рика схватился за голову. Обновлять и менять нужно было без преувеличения всё. Ну а как иначе, если многомесячный рейд, во время которого забивались склады на флагмане флота, был осуществлен минимум дважды, при этом ни разу техника, корабли и оборудование не проходили обслуживания, тем более ремонт. Плюс работники, не получавшие свое время на жалование, решившие свалить от хороняки при первой же возможности, хлали болт на правильную эксплуатацию и работали из рук вон плохо. Хоть хороняка и рассказывал, что тщательно подбирал людей, Рика был уверен. Если человеку не платить и относиться к нему как к куску дерьма, как это делал Змиклос, считая всех вокруг плебиими и прислугой, то даже самый верный и правильный работник довольно быстро превратится в раздолбая. Вот и пришлось Рика размещать огромный заказ для заводов на ковальне. А когда ему пришла предварительная смета на его заказ, он и вовсе впал в уныние. Все те огромные деньжища, которые лежали на счету, включая как полученные от продажи руды, так и деньги, которые старатели отжали у Змигласа, уходили без остатка. Жалкие несколько сот тысяч, которые недавно показались барикой огромными деньгами, теперь казались насмешкой. Впрочем, их тоже не оставалось. После торжественной встречи, которую устроили хайдуты, требовались деньги на ремонт луни, да и дроны нужно было закупить новые, кроме ворчуна и парочки средних дронов. Все остальные были либо неисправны, либо и вовсе пираты их разнесли на куски. Так что выходило, что после того, как будет восстановлен или скорее подготовлен к работе добывающий флот, а лунь подчинят на счету хороняки Рика Юджина, не останется средств. Даже в заначке на счетах старлансеров не будет ничего. Все, что у них будет на руках, это жалкие копейки, которых хватит разве что на покупку провизий, снарядов и. Да и все. Дали они на мели. Как только до Рика все это дошло, он не стал откладывать разговор с остальными в долгий ящик и предложил хороняке Юджину встретиться в кают-компании, как раз для обсуждения их финансового состояния. Оба явились довольны, можно сказать, с улыбками на лицах. Ни один, ни другой пока не подозревали, каким неутешительным выводом только что пришел Рика. «Что там же за финансовое состояние? Чё плачешь? Бабла же куча, и ты вечно недоволен и ноешь». «Да, Рика — жадный тип. Вечно ему мало. Эх, молодо Зелена. зелено. Он просто никак не может принять новый статус олигарха». Рика усмехнулся. «Все эти подначки сейчас были совершенно не в кассу. Но ничего, очень скоро паре этих старых оболтусов станет не до смеха». Рика к своему стыду осознал, что начал злорадствовать, предвкушая, как сейчас вытянутся морды его товарищей. Едва только он донесет до них далеко не лучшие новости. Что ж, сами нарвались. Юджин задумчиво почесал затылок. Да ну, быть такого не может. Это что ж получается, у меня не флот, а ржавые корыта, которые ни хрена не стоят. Почему же не стоят? Корабли твои стоят и прилично, вот только продать их некому. Как это некому? «А ты знаешь, где есть поблизости еще один флот рудокопов?» Вот тут до Хроняки дошла суть проблемы. Чтобы немного разжиться деньгой, он предложил продать один из кораблей. Но вот в чем сложность? Все корабли флота без флагмана были бесполезны. К примеру, старая лоханка, на которой Хроняка начинал, была в какой-то мере универсальной. Ею можно было дробить камни в космосе, собирать руду, хранить и перевозить ее в трюме. Однако корабли флота были куда более узкоспециализированы. Например, мелкие корабли шахтера занимались исключительно добычей. Харвестеры подтаскивали руду, собирали ее, но собирали в контейнеры, которые к флагману таскали уже специальные доставщики. А кому нужен доставщик, харвестер или добычик, который не способен проработать без подзарядки больше нескольких дней, не имеющий гиперпривода, отсеков для команды, да и вообще не имеющий никакой автономности? Вот и выходило, что корабли флота можно было продать только другому флоту. Ну или пустить их в утиль, а это было полнейшей глупостью. Рабочий корабль стоил сотни тысяч, цена могла дойти чуть ли не до миллиона, а налом его примут в лучшем случае за одну-две сотни. Так что выходило, что разжиться деньгой, продав один из кораблей, нельзя. И до храняки это дошло. Ладно, тогда такой план. «Уверен, что что-то из твоего списка покупок можно выпросить». «Да не может же такого быть, что прямо все под замену идет. «Может, хороняка, может. Я твои кораблики видел, и не скажу, что они в приличном состоянии. Минимум нужно обслуживание, и сдается мне поверхностным ремонтом, при этом не обойтись». «Ой, да прямо! Прямо! Твой флот летит во фронтир. Если там корабль выйдет из строя, то стоять ему долго и нудно в ангаре, пока не привезут запчасти». А их доставка выйдет куда дороже, чем покупка сейчас. Не, ну я имел в виду, что не нужно прямо сейчас все заказывать и. Если брать все скопом, можно выбить скидку. Если будем покупать весь хлам в розницу, это выйдет дороже. Плюс еще и не все можно будет найти. Пацан прав, если заказывать, то заказывать все необходимое, однозначно. Мы тогда вообще без копейки денег останемся. «А если еще вспомнить, что это корыто надо чинить?» Это корыто — хороняк имел в виду лунь. «И чинить, и дроны докупить надо. Река, много останется после того, как лунь под шаманем? Ха, тебе на пиво хватит». «О, ну тогда мы спасены. А если серьезно? «Если серьезно, то, по моим прикидкам, всего несколько тысяч». «Несколько? А точнее, до десятки. А это очень оптимистично». «Да, о новых скафах можно забыть. Да и докупить на лунь новое оборудование тоже вряд ли получится, так? Я считал только за ремонт или замену текущего». «Это жопа, господа!» «Слушайте, а может так сделаем? Летим в ног, пускай они выкупают мой флот. Хватит, я наигрался и в гробу видал». «Хороняка! Я думал, твой приступ щедрости прошел. «Ну а что делать?» Я и так э, потратился на все эти корабли, а теперь еще кучу денег на них надо потратить. А кто виноват, что ты флот купил, а заниматься им не стал, поручив это какому-то проходимцу? Естественно, тебя обували все, кому не лень. Ты понимаешь, что если бы вел бизнес сам, то уверен, денег на счету было бы раза в два больше. А не с моими талантами. Не скромничай, как-то флот-то ты купил. Как-то даже без кредитов обошёлся. Не обошёлся. Но сейчас их нет, отдал ведь? — Да, отдал. — Значит, до того, как появился этот хитрозадый ублюдок лжевский, дела у тебя шли не так уж и плохо. И вообще, вы, парни, думайте, что хотите, а я вот считаю, что отдавать все ног как минимум глупо. Флот будет просить деньги, и это главное. А если вдруг мы с ног что-то не поделим, всегда будет возможность свалить и флот с собой забрать. А уж не мы, новый теплый тёплое местечко сможем найти. Рика кивнул, соглашаясь. Хроняка долго морщил лоб. Но в конце концов тоже был вынужден согласиться. «Ну да, так-то согласен. Но делать-то чего? Может быть, ты, Рика, свяжешься с этим, э, как его, Тормом? Зачем? Попросишь у него денег? Ха, у нас не настолько все плохо. Тем более этот урод вряд ли даст хоть кредит». «Не так все плохо. Ты же сказал, что денег у нас не останется после покупки всего, что нужно флоту». Но флота останется, значит, парни. Я вот как думаю сделать. «Ну?» прилетим на Наковальню и там поглядим. Уверен, что найдется кто-то, кому нужны ребята вроде нас. Зачем? Для работы, старый ты тормоз. Возьмем какую-нибудь рабоченку и разживемся деньгой. В наемнике, значит, подадимся. Есть предложение лучше? Ну, поставить буровые лазеры и попробовать добыть ресурсы. Мы все-таки старатели». Мы уже непонятно кто. И да, идея с добычей неплоха, но не в этот раз. Слишком много денег на переоборудование корабля нужно будет, так что нет. Ладно, ищем работенку. опять будем корпоратов грабить. Ну, это как пойдет?